«И вы говорите, что господин Дегиш дрался из-за нее?» «Да. И на этот раз я не лгу». На лице Людовика выразилось беспокойство. «Господа», — распорядился он, обращаясь к зрителям этой сцены, — «благоволите удалиться на несколько минут, мне нужно остаться наедине с господином Демониканом».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 — Он выпутается, — сказал Де сент на ухо мушкетеру. — И с честью, граф! Незаметно от короля Манекан бросил благодарный взгляд на Де и мушкетера. — Знаете, — продолжал Д'Артаньян, переступая порог, — у меня было неважное мнение о новом поколении. Теперь же я вижу, что ошибался, и наша молодежь не так уж плоха.